Благодаря этому, еще за светло я мог отправиться в путь. У трапа меня встретил представитель полсервиса, вручил деньги и помог проехать через город. Одному мне бы не выбраться. Спорома Алжир показался мне страшно живописным, но когда я в него въехал на своей машине, мне стало не до живописности, так что на этот счет ничего сказать не могу. Города я просто не видел, глядел под колеса, судорожно вцепившись в баранку. Думал, легче будет, когда выеду из города. Но тут начался подъем в гору, и я сразу понял, почему мне советовали ехать только в светлое время дня. Впрочем, это трудно описать. Сами увидите, когда приедете. — Ну, знаете, — возмутился Рафал, волнении слушавший описание экзотических стран. А его мать, тетя Моника, добавила, если все письмо будет таким, мы все потребуем, чтобы Роман прислал нам приглашение, чтобы самим увидеть. Пани Кристина продолжила чтение. Уже смеркалось, когда я подъезжал к Тиарету, и при въезде в городок опять встретил земляков, которые и помогли мне разыскать мой домик. Оказывается, это прелестный четырехкомнатный домик рядом с домом пана Ковалькевича, который поджидал меня с ключами. Первым делом он проводил меня к источнику, из которого все берут питьевую воду. Та, что течет из крана, для питья непригодна. Очень трудно тут жить без знания языка. Что-то мой французский не очень понимают. Но сегодня первый раз мне удалось купить бутылку вина без тыканью в нее пальцем. Так что кое-какие успехи в языке на лицо. Но лучше пока тыкать. Вместе с вином я просил запаковать мне десяток яиц, а продавцы только покатывались со смехом. Потом оказалось, я требовал десяток глаз. Семейство потребовало пояснений, и пани Клистини пришлось прервать чтение для выяснения лингвистического недоразумения. Когда все поняли разницу между лес и и Лес ойс. она стала читать дальше. Дальше описывались бюрократические мытерства Пана Романа, бесчисленные хождения по учреждениям для оформления необходимых документов, общая безалаберность арабов, их вечная безмятежная букра «завтра». Оказывается, не все арабские чиновники владеют французским, так что дело тормозило также отсутствие переводчика с арабского, которого переводчика тут буквально разрывают на части. И вообще о местных чиновниках у пана Романа выработалось не наилучшее мнение. Похоже, это были люди безответственные и крайне необязательные. Так, например, поселок для иностранных специалистов, где проживали и поляки, должен быть окружен изгородью со всех сторон, и эту изгородь обязались поставить общими силами комбинат и городской муниципалитет комбинат свою половину работы честно выполнил. Городские же власти и пальцем не пошевелили. И теперь каждый домик в поселке окружен загородкой только с двух сторон. Странные люди эти арабы. Не проще ли было окружить с двух сторон весь поселок? Удивлялся пан Роман. Тут внезапно письмо прерывалось. Конец пан Роман дописывал часа через два, причем почерк у него как-то изменился. Только что было землетрясение Ничего особенного не произошло Ничего не случилось страшного С нами все в порядке Но мне пришлось принять Меры по поднятию духа Сейчас начнут действовать Поэтому об остальном напишу в следующем письме Недели через две Иисус Мария!» Страшным голосом воскликнула бабушка «Землетрясение!» В восторге воскликнул Павлик «А что начнет действовать?» «Какие меры?» — Да хлебну малость для храбрости, — небрежно бросила тетя Моника, спохватившись, что высказалась непедагогично, поправилась. Принял успокаивающее средство. — Мама, ну что ты паникуешь? Видишь же, что письмо дописано уже после землетрясения. Через две недели получим следующее письмо. Оставшись одни, брат с сестрой стали обмениваться впечатлениями. — И в самом деле нужно было скрывать от отца бумаги, — признал Павлик. Представляю, каких дров бы наломал отец, узная о них раньше времени. Вся наша работа пошла бы коту под хвост. Если ты думаешь, что теперь нет работы, то глубоко ошибаешься, заметила сестра. Нам нельзя расслабляться. Павлик сразу приуныл. Опять вкалывать. А что теперь мы должны делать?